Глава 2. Осень 1064 года от Рождества Христова. Копорский погост. Утро после боя. м м Я проснулся от собственного глухого стона. Стона боли. Болит все. Грубо связанные побелевшие кисти рук, раненое бедро. Оно просто огнем горит, а уж как разрывается голова от тупой тягучей боли, чередующейся острыми пульсирующими спазмами. Сознание сильнейшим образом мутится, но самое плохое – тело уже начало лихорадить. Да, такими темпами я уже сегодня завершу свое погружение. На физическую боль наложились последствия синхронизации сознаний. Я не просто оказался в теле предка, я получил доступ ко всем его навыкам, знаниям, опыту, я владею ее воспоминаниями даже помню эмоции. И это при том, что моя личность не соседствует с личностью древнего викинга. В голове я присутствую в единственном числе. Неплохо, совсем неплохо. Литературные попаданцы из 21 столетия о таком даже и не мечтали. Вот только в первые часы в мозгу царит настоящий сумбур. Хаотично проносятся потоки мыслеобразов, внутри постоянно слышится незнакомая речь на древненорвежском, смысл который доходит спустя пару минут. Хорошо, хоть в самом начале меня вырубили, иначе слияние сознаний протекало бы совсем болезненно, но все равно сейчас мне очень худо. Прямо очень. Воды! С трудом открыв глаза, я тут же зажмурился от бьющего в них яркого солнечного света. Впрочем, секунду спустя спасительная тень упала на мое лицо, и, вновь разомкнув веки, я увидел стоящего над собой дружинника, того самого молодого парня с русой бородой и светлыми голубыми глазами, которого чуть ли не добил. Почему-то сразу подумал, что передо мной стоит добрый человек. «Воды!» К моему удивлению, то, что ответил мне Русич, я не понял вообще и, судя по его реакции, недоуменному взгляду и окрику, направленному куда-то в сторону, смысл которого до меня вновь не дошел, моя речь показалась смутно знакомой. Он также не разобрал моей просьбы. Я попытался объясниться жестами, но затекшие руки не слушались. Мне едва удалось поднять их на уровень груди. Дружинник отошел, солнце вновь ударило в глаза, но теперь я сумел отвести взгляд в сторону, чуть повернув голову. «Дела!» Вдоль плетеной изгороди какого-то деревянного строения вряд уложено из десяток из раненых, связанных викингов. Где-то в глубине души неожиданно шевельнулось сожаление о судьбе неудачного нападений боевых товарищей, ожидающих скорбной неизвестности. Да уж, вряд ли к жестоким разбойникам, редко милосердным и побежденным, русичи проявятся страдания. Память эмоций Андерса. Сейчас я воспринимаю язычников-норвежцев своими, в то время как к русам испытываю стойкую неприязнь. Но это пройдет, если выживу. Интересно, а дружинники имеют обычай добивать врага? Вроде не слышал о таком, но отчего-то в памяти Андерса всплывают какие-то жуткие кровавые сцены, от которых бегут мурашки по коже. Усилием воли заглушив их, я вновь бросаю взгляд на плененных викингов, на их лицах читаю лишь скорбную решимость и отчужденность. Да, они ведь также ничего хорошего не ожидают. А с другой стороны, ведь не добили же раненых, значит, должны пощадить. «Суд! Правда Ярослава! На Руси уже существует законодательный сборник, в коем указаны карательные меры к преступникам. Ёлки, там же есть статья за убийство, а в качестве наказания допускается кровная месть». Оглушенный жутковатой догадкой, сразу почувствовал жар в только что мерзнущем теле. Я случайно бросил взгляд в правый замер, узнав храм по ГОСТу, стоящим чуть в стороне деревянном сруби избе Его выдала маленькая закругленная маковка с возвышающимися над ней крестом. И вновь чужие эмоции отозвались глухой яростью, но уже мои собственные рефлекторные привычки взяли верх. Я потянулся совершить связанными руками крестное знамение. Конечно, ничего не получилось. Руки едва дотянулись до склоненного с трудом лба, а когда я попробовал довести их до правого плеча, непослушное, онемевшее тело буквально завалилось на бок. Но, тем не менее, моя попытка перекреститься не укрылась от служивцев. «Эй, Андерс, ты совсем спятил!» Это же святилище их бога-слабака. Трус, вшивый пес. Решил напоследок изменить вере предков? Одумайся, Один не примет тебя в Альхале. На удивление язык викингов я понял отлично. Они нашли возможность отвести душу, оскорбляя ренегата, предавшего асов. Да и я, хорош, так и простоволосился, выпав из привычного для всех образа удалого морского разбойника. А с другой стороны, да нет никакой вальхалы. Мой голос сломается, слова я произношу с трудом, но, судя по застывшим лицам урман, смысл сказанного до них дошел. «Ха! Мы и наши отцы дрались за Йомсбург, при Стадири и винерни. И что в итоге? Кто взял верх? Мы шли этой ночью покарать русов и сжечь храм слабого Бога, и что же? Умылись кровью. Мы смеялись над ромеями и русами, высмеивали поклоняющихся тому, кто позволил себя убить, распять. Но ведь он победил асов. Боги Асгарда не смогли остановить его приход на нашу землю, не даровали победы своим воинам. Так выходит, он сильнее? А может, мы и вовсе поклонялись деревянным да каменным истуканам или лили кровь невинных на бездушные идолы? Сначала говорить было чрезвычайно сложно, пересохшее горло саднило, я хрипел, но конец фразы дался легче, забрав, впрочем, остаток сил. Викинги подобной отповеди не ожидали. Закоренелые язычники, они разразились в ответ гневной бранью, в которой, однако, явственно слышались страх и сомнения. Но, конечно, учитывая результаты последних схваток, сомневаться начнет даже тупой. А Хердманы Айверса пусть и закоснели в собственном невежестве и грубости, но все же далеко не тупы. Поток ругательств прервало появление старшего русского дружинника в добротной кольчуге. Воина, сразившего берсерка. «Урманин, ты хочешь принять крещение? Думаешь, хитрость тебя спасет?» Русич, замотанный в берестяной лубок рукой, обратился ко мне грозно, без всякого труда, говоря на норвежском. Прежде чем ответить, я с любопытством его рассмотрел. Не очень высокий, впрочем, они все здесь среднего роста, в том числе и я сам. Ориентируясь на грубоватое, заросшее черное бородой лицо со шрамом через лоб и переносицу и еще одним заросшим рубцом на щеке, я бы дал ему лет 30-35. Но это на глазок, зачастую в текущий исторический период мужчины взрослеют быстрее. Я не стремлюсь купить жизнь предательству Модина. Спроси моих соратников. Никогда ранее я не показывал спину в бою и не предавал. Много раз рисковал и много раз мог погибнуть, но теперь я хочу умереть христианином, ибо более не верю в асов. И если это возможно, говорят, ваши жрецы просят прощения за людей перед Богом. Так я бы хотел попросить об этом жреца. С минуту воин внимательно смотрел мне в глаза, сились найти в них фальшь. Молчали викинги, хотя спиной я чувствовал их пышущие злобые взгляды. Ну и пусть. Вот взгляд старшего дружинника было выдержать непросто. Андерс на моем месте был бы искренен, и мне кажется, он вообще не умел врать. Но то Андерс, и, к слову, он никогда не изменил бы богам Асгарда, не изменил бы, даже сомневаясь в них. Однако сегодня в теле предка живет мое сознание, и я вынужден врать. Что скажешь, рус? Воин не успел ответить, его перебил высокий седой старец в клубуке и черном кафтане однорядки с деревянным крестом на шее. Он незаметно подошел со стороны храма, по облачению в нем легко узнать монаха, скорее даже ира монаха, по-видимому местного священника. Между тем он довольно чисто обратился ко мне на все том же древненорвежском. «Желаешь принять святое крещение, Урманин?» Я твердо кивнул. «Желаю и призываю всех соратников последовать моему примеру». «Забудьте бездушных истуканов, примите веру истинного Бога!» В ответ вновь раздались ругательство проклятия, оскорбления. «Да, косность последних викингов все же гораздо сильнее доводов разума. А жаль, они могли бы стать моей первой дружиной. Мои братья отказываются, их безумие крепко, но я готов». Священник согласно склонил голову, после чего обратился к дружиннику на незнакомым Андерсу древнерусском. Тот молча выслушал ермонах, и хотя на его лице отразилось недовольство, он жестом подозвал двух воинов и направил их ко мне. К моему удовлетворению одним из них оказался мой старый русобородый знакомец по ночному бою. Крякнув, они подхватили меня, рывком поставив на ноги, и тут же свет в моих глазах померк. События нескольких последующих дней отложились в памяти лишь короткими вспышками прихода в сознание. Помню дикую боль, когда прижигали рану на бедре. Зверство и варварство, но потерю крови батюшка-лекарь все же остановил. Кажется, я отключился еще до окончания операции. Помню, как священник дул мне на лицо. Помню запах и легкие мазки по коже. Отчетливо помню, как меня трижды окунали в реку. Холодная вода крепко взбодрила кажется, на короткое время сбила жар. Держали меня все те же дружинники. Осознав происходящее, я почувствовал сильный укол совести. Ведь второе крещение есть сильнейший грех. Своё желание я изъявил в полуобморочном состоянии, пытаясь найти выход, казалось бы, в безвыходной ситуации. Но на короткое время после купели ко мне вернулась способность трезво мыслить, и я вспомнил всё, что слышал от священников и читал о великом таинстве духовного рождения во Христе. О таинстве, совершаемом только раз в жизни. Я очень сильно переживал, пока не услышал своё новое крестильное имя – Андреас, произнесённое ермонахом на греческий манер. И тот факт, что имя данное при настоящем крещении не изменили, меня несколько успокоил. Позже, задумываясь о происходящем, я примирился со случившимся. Ведь, с одной стороны, предок мой был не крещен, и духовное рождение переживает в первую очередь душа. Но кто знает, где оказалась душа викинга Андерса после моего переселения в его тело. А с другой стороны, чего я вообще волнуюсь, если вся эта действительность существует лишь в моей голове, о каких таких душах говорю? хотя есть сомнения и на этот счет. За все время пребывания в прошлом я ни разу не почувствовал инакости, нереальности происходящего. Наоборот, все физические и эмоциональные ощущения все воспринимаются абсолютно настоящим. Вкус яблочного взвара, ощущение теплого дерева, кубка на губах и его легкий привкус. Это было абсолютно настоящим. Боль, воспалившейся ране на ноге, боль то острая, то тупая и изматывающий, сводящий с жар, не дающий нормально спать не дающий ясно мыслить. Он был реален. Реальной была паутина в углу под крышей, где жирный крестовик пару раз сноровисто оплетал мух на моих глазах. Реальным был редкий осенью солнечный луч, бьющий сквозь крохотное окно дымоход и падающий мне на лицо. Реальным был запах сосновой смолы, исходящий от стен сруба, запахи сырой земли, развешенных по стенам целебных трав. Все, что я видел, слышал и чувствовал, все это было реально. А это навевало уже совершенно безумные мысли. Может, сам проект погружения, моя жизнь в 22-м столетии от Рождества Христова, освоение космоса и терраформирование планет, ядерные катастрофы 21-го столетия, может, все это было нереально? И я действительно природный викинг Андерс, живущий в 11-м веке. И все, что я прожил и пережил в прошлой жизни, это лишь сумбурное видение разума, порожденное тяжелым ударом по голове. Меч Русича прорубил сталь шлема, чудом не раскроил череп, разве это не могло сказаться на моем сознании? Я слышал, что после некоторых серьезных травм головы люди, пришедшие в себя, начинали говорить на незнакомых, иногда мертвых языках, или превращались в гениев от математики, или... Да нет, это полный бред. Я точно Андрей Корцов, 2165 года рождения. Точно, точно. Как позже сказал мне мой лечащий врач иеромонах Василий, в отключке я пребывал 8 дней. Не самый лучший старт для погруженца, но, по крайней мере, все же выкарабкался. Честно говоря, меня несколько удивил высокий профессионализм батюшки-лекаря. Как оказалось, искусство врачевания было уделом не только деревенских знахарей, но и целенаправленно изучалось монахами. Более того, со слов отца Василия, в Новгороде существует самая настоящая больница при мужском монастыре которые проводятся даже хирургические операции. Правда, судя по закупориванию раны прижиганием, уровень их явно не высок, С другой стороны, кровотечение мне действительно остановили. Вот только поражаемость различными инфекциями свежих, да еще столь больших ожогов, едва ли не выше, чем у открытых ран. Но именно в этом вопросе батюшка показал себя на высоте. Имея в своем распоряжении целый арсенал различных мазей и отваров, приготовленных из неизвестных мне растений, Он довольно эффективно сбивал не температуру в критических ситуациях, одновременно используя мази, ускоряющие заживление. Слава богу! Хоть рана на голове оказалась не слишком серьезной, мы отделались простыми перевязками, да все теми же заживляющими мазями. Но что больше всего меня поразило, и романах кипятил бинты. Кипятил! Если мне не изменяет память, в Европе и в России медицинский эффект пользы кипячения воды открыли только в XIX веке. До того на Западе он был известен лишь тамплиером, хранившим его как великий секрет и унесшим с собой на костер. А тут батюшка при мне кипятит широкие полоски льняной ткани. Вот так-то вот. Впрочем, про средневековую западную медицину, как в значительной мере отстала от восточной, сказано немало. И, к сожалению, после реформ Петра I, когда в России стало активно процветать западничество, огромные пласты эффективного народного опыта были утрачены, в том числе и народная медицина. Хотя стоит отметить, что западные врачи были известны при дворах русских царей ранее, и своим лечением они свели в могилу ни одного государя, как, например, Алексея Михайловича Тишайшего, отца преобразователя Петра. Одним словом, усилиями батюшки, молодого, крепкого тела норвежца на восьмой день я пришел в сознание. Еще десять дней я практически все время лежал в избушке ирмонаха. Как оказалось, что, впрочем, вполне естественно, на излечении от болезни находился не только я, но и другие пострадавшие в ночной схватке, чьи раны позже воспалились. Очнувшись, я старался быть максимально радушен с ними, даже пытался помогать священнику ухаживать за ранеными по мере сил. Иногда заходил к нам и Георгий, старший дружинник. Отец Василий смотрел его руку, один раз поменял лубок, но, судя по всему, заживление шло хорошо, и кость срасталась так, как нужно. Георгий пару раз перекинулся со мной одной-двумя фразами, но больше всего я общался с батюшкой. Что, впрочем, и понятно, на его попечении оказался новообращенный христианин. Естественно, отец Василий старался закрепить успех, просвещая меня выдержками святого Евангелия, рассказами о подвигах святых воинов Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского, а также о судьбах иных великомучеников. Безусловно, и иезуитской коллегии батюшка не оканчивал, его речь не струилась, как обволакивающий, затягивающий в себя поток. И высокое ораторское искусство не было его коньком. Но в то же время Ермана говорил просто, прямо, доступно, пожалуй, именно так, как и нужно общаться с суровыми язычниками севера, другого общения не знавшими. В моем лице батюшка нашел внимательного слушателя, хотя порой мне было трудно сдержаться и не выдать собственного знания его истории. Вскоре я свел наше общение к изучению древнерусского языка, попросив выучить меня основополагающим молитвам. Несмотря на некоторые удивления священника, он жаром принялся меня готовить, и вскоре я уже смог прочитать Царю Небесный, символ веры, отчи нашей Богородицы, Дева Радуйся. Вот только оказалось, что письменный церковный старославянский, созданный Кириллом и Мефодием для болгар и западных славян Великой Моравии, не был тождественно разговорному древнерусскому, хотя, конечно, был схож с ним. Но в любом случае изучение молитв стало первым шагом в познании языка, а общаясь с другими ранеными, я все время старался узнать новые слова. Правда, в итоге мое общение свелось к разговорам с единственным раненым в плечо дружинником Русом — Гориславом. И жорцы меня в лучшем случае игнорировали. Что, в общем-то, объяснимо. Для дружинника Варя Курманин был явлением повседневным, не олицетворяющим одно лишь только зло. Сегодня ты скрестил с ним клинки, а уже завтра он займет место в строю рядом, нанявшись к князю. Да, такое отношение к варягам в Древней Руси было в порядке вещей, а вот ижорцы открыто демонстрировали, если не ненависть, то стойку неприязнь. Это сегодня дружинники сторожат погост от викингов на севере, а завтра вместе с ними идут походом на Царьград. А для ижорцев здесь родина, и наше нападение было нападением на их родную землю. Для них я был лишь захватчиком, грабителем, убийцей. К слову, я, как только пришел в сознание, спросил об остальных викингах. Мне не покидала надежда убедить их в ложности асов и необходимости принять христианство. На будущее я строил и вовсе наполеоновские планы, выдвинуться на первой роли в Хирде и стать лидером Мурман. Пусть даже всего десяток воинов, ведь это десяток опытных, отважных бойцов, и по нашим временам это уже немалая сила. Но, увы, последних викингов отдали и жорцам. Сами дружинники не стали морать руки о безоружных. Но по требованию племени передали Хердманов на справедливый суд тех, чьи отцы и братья во множестве гибли от турманских клинков. Дальнейшая участь уцелевших разбойников мне неизвестна, но вряд ли их оставили в живых. А если оставили, то ждет их продолжительное, если не пожизненное, рабство. По прошествии 18 дней моего лечения я отправился на свою первую в Новом мире службу. О, она стала для меня серьезным испытанием. Ведь в отличие от известного мне порядка богослужений, разбитых на вечерние и утренние, в этом мире всеночное бдение действительно протекало всю ночь, как у первых христиан, и лишь на рассвете завершилось божественной литургией. Для моей едва-едва зажившей ноги настоящая пытка, и тем не менее, собрав в кулак всю волю и отчаянно замолившись всем святым, я достоял до конца. Тогда же я впервые исповедался в новом мире и причастился. Да, несмотря на нереальность происходящего, меня в очередной раз одолели серьезнейшие сомнения. А что, если программируемая реальность в голове испытуемых погружение гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд? Ведь считается, что мы совершаем грехи и мыслями, и желаниями, и помыслами, не выходящими за пределы сознания. Так получается, что все зло, все грехи, совершенные здесь, также идут в зачет? И где тогда на самом деле находится наша бессмертная душа все время испытания? И что вообще есть сознание, пребывающее здесь, если не душа? Но если она пребывает здесь... Допустимо ли, что и выросшие силы каким-то образом принимают участие в происходящем в моей голове? Ведь без воли Господа этот проект не смог бы существовать, и при этом его никак не назвать попустимым злом. Словом, для себя я решил, что и исповедь, и таинство Евхаристии, и причастие, здесь вполне реальны, поэтому исповедался честно, но коротко, перечислив лишь смертные грехи. Гордость, зависть, чревоугодие, блуд, гнев, алчность и уныние – выведя на первое место гнев и еще отдельно упомянув ложь. Было опасение, что батюшка потребует более открытой и полной исповеди, захочет мне помочь в раскрытии грехов. Но, видимо, отец Василий не ждал от первого раза моего более глубокого погружения в осознание собственной грешности. Накрыв епитрахилью мою голову, ермонах коротко прочитал разрешительную молитву, после чего благословил на причастие. Служба далась мне тяжело, учитывая, что деревянный храм был совсем мал и тесен. А проживающие в погосте христиане считали своим долгом посетить воскресную литургию. Пришлось стоять в большой тесноте, да и воздуха не хватало. На единственном подсвечнике горели свечи, а перед несколькими иконами разожгли лампады. Но хотя бы до причастия отец Василий допустил меня без должного поста, приняв во внимание ранение. Хотя разделение пищи на постную и непостную здесь весьма условно. Например, основа местной кухни – каша овсяная или пшенная – Варится без сала и мяса. Хотя должен признать, что в печах ее разваривают практически в ноль, добавляя ей некоторые привлекательности. И все же до привычной мне еды ей далеко, и тот факт, что соль в Древней Руси хоть и хорошо известна, но чрезвычайно дорога, практически исключает ее попадание в горшок вне праздников. Да и то используют ее здесь в большей степени не как приправа, а как консерватор. Таким образом, постные и непостные каши отличаются лишь тем, чем их заправляют. Коровьим маслом опять же, довольно дорогим для севера, или растительным, постным, конопляным или льняным, к чему резкому вкусу еще должно привыкнуть. Хорошо, хоть грибов здесь много и вкусно солят с укропом в бочках, и присутствие их на столе добавляет определенного разнообразия. Основой пищи вообще является хлеб, технология бездрожжевого приготовления которого занимает несколько дней. Это если не учитывать сам процесс выращивания ржи и ее помола, силу чего и относятся к нему с огромным уважением. Было дело, пару крошек за собой не добрал. Так стоило мне поднять глаза от деревянной миски, как я почувствовал себе такие тяжелые взгляды. Что же касается вкуса, м -м, с одной стороны, хлеб приготовлен из муки грубо помола, но с другой, после печи приобретает непривычный мне очень приятный аромат. Короче говоря, хлеб здесь здоровский, но ну и ценится он серьезно, лишнего куска ни за что не получишь. Помимо каши, хлеба и деликатесных грибочков, я ел пареную в печи репу. Довелось не поесть меда, запивая его взварами из душистых трав. Один разок отведал даже моченое яблочко. Возможно, столь пристальное внимание к еде кажется несколько странным и даже мелковатым, но из-за раненной ноги я долгое время был ограничен в перемещениях, и основными событиями моего дня становились непродолжительные диалоги со священником до приема пищи. Так в чем тогда разница постного и непостного питания? В мясе? Ха! Мясо я впервые попробовал здесь лишь на воскресном обеде, когда охотники добыли по случаю кабана. И надо помнить, что дикий кабан без грамма жира, чье тело просто перетянуто мышцами, и домашний поросенок, скормленный на убой, это далеко не одно и то же животное, и мясо у них совсем разное. Впрочем, местные хозяйки это понимают отлично, а потому положили лишь несколько кусков в кашу, крепко их разварив и добавив пищи, вкуса и аромата. Нет. Основной разницей постного и непостного рациона является рыба. Здесь постятся перед причастием без рыбы, а вот в повседневной жизни широко используют ее в пищу. Ее и варят, и пекут, и мне очень понравился запеченный в печи караси, а однажды довелось отведать даже верченную щуку, то есть подрумянину на вертеле, практически шашлык. Из напитков пьют квас да вкусные травяные взвары. Хотя на все том же воскресном обеде мне удалось попробовать избить и нехмельной мед, которыми я запивал праздничные пироги с грибами да репой. Одним словом, едят здесь пусть и однообразно, но сытно, и на вкус вполне приемлемо, а труд хозяек ценят и уважают. Кстати, перед причастием мне довелось посетить и древнерусскую баню, ведь на службу нужно идти чистыми душой и телом, таков древний обычай. Ну что, такой же деревянный сруб, только поменьше жилого, с лавками по углам, да вместо печи здоровенный чан с камнями над широким, также каменным очагом. Вначале очаг раскаляют, после чего, когда дерево практически прогорело, в баню заходят, чтобы париться. Камни еще долго хранят жар. Ох, и нахлестали меня дружинники березовыми вениками. Честно думал, помру. Ну или, как минимум, раны откроются. Еле долежал до конца экзекуции. Зато после того, как вынырнул в предбанник, докатил себя ушатом ледяной воды... Ух! Было определенное опасение насчет одновременного с нами посещения бани женщинами. Ведь сколько осталось свидетельств иностранцев, да исторических документов о том, что в русских банях аж до 18 века парились одновременно мужики и бабы. И они были правы. Вот только в бане вместе парятся лишь представители одной семьи. Муж с женой, их дети, все. Может быть, позже, много веков спустя, что-то изменилось, и малоимущим разрешили одновременно посещать общественные бани ради экономии средств. Но здесь и сейчас подобное недопустимо. Да и то верно, кто захочет, чтобы на его голую жену или дочь смотрели чужие мужики. Тут, как ни отводи глаза, все равно ведь засмотришься, если есть на что, а уж там естественная реакция организма. Оттуда недалеко и кулаком по морде, а учитывая боевитость мужиков Древней Руси, это вам не крепостной 18 век, дело дойдет до мечей с боевыми топорами. Так-то запискам западных путешественников доверяй, ну и про логику не забывай.